Летающие кошки. «Вон он! Я вижу его самолёт! Идём!» Тикаани потянула меня вперёд за лямку рюкзака. Быстрым шагом мы прошли по забетонированному взлётному полю к красно-белой летучей машине с пропеллером. Внизу, под корпусом самолёта, кроме колёс, были ещё какие-то странные штуки, по форме напоминающие бананы. «Это поплавки, благодаря им можно садиться на воду», — пояснила Тикаани. Папа Тикаани, Эдвин «Голубое облако» сидел на крыле самолета и что-то подкручивал. Я набрал в грудь воздуха и коснулся рукой серебристой подвески с отпечатком волчьей лапы. Ее мне когда-то подарила Тикаани, и теперь я всегда носил ее на груди. Во время путешествия с Мией я оставлял ее у Релстонов. А потом отправился здороваться с отцом Тикаани. — Рад видеть вас обоих! — Эдвин приветливо помахал гаечным ключом и сдвинул синюю бейсболку на затылок. «Что это у тебя там такое, парень?» «Подарок на день рождения», — смутившись, ответил я и поправил на плече оленью ногу. Чтобы она не испортилась, я ее засолил. «А в холоде мне скоро обеспечит Арктика». Второй, секретный, подарок был спрятан в рюкзаке. «Будет не просто разместить ее в моем бобре, но что-нибудь придумаем» сказал Эдвин, пока мы забирались в самолет. «Я задумался, почему этот самолетик назвали «бобром», ведь внешнего сходства никакого, и вряд ли какие-нибудь грызуны помогали его строить, верно? Может, такие самолеты предназначены для перевозки бобров?» Отец Тикаани, невысокий мужчина крепкого телосложения с блестящими черными волосами и лучистыми морщинками вокруг глаз, терпеливо помог нам загрузить багаж. Оленья нога действительно не поместилась в багажный отсек, поэтому пришлось взять ее с собой на заднее сиденье где уже громоздились разные коробки и сумки. Самолет был до отказа забит товарами для односельчан Тикаани. Во время полета часть ноги так и высовывалась в окно. «Ну как, хорошо провели время?» — спросил отец Тикаани. «Просто опуменно!» — улыбаясь, ответила моя подруга, сидя рядом с ним на переднем сидении. «О, кошачье влияние!» — сказал Эдвин, приподняв бровь. Мы на перегонки принялись рассказывать, как сначала помогли волка, а потом еще и заработали денег, чтобы оплатить вакцину. Было видно, что отец гордится дочерью. «Ты у меня умница. Может, когда-нибудь станешь ветеринаром, кто знает». Эдвин выдал нам наушники с микрофоном, чтобы мы могли разговаривать во время полета. Готовясь к старту, он внимательно осмотрел приборы и выключатели, А потом огромный пропеллер завращался, и машина завибрировала. Эдвин потянул штурвал, и я, как завороженный, уставился в окно. Земля оказалась покрытой темно-зеленой шерстью. Там и тут возвышались серые остроконечные вершины гор, которые мы облетали. Хотя до этого дня я всего два раза летал на большом самолете, я уже не боялся находиться так высоко над землей. Свернувшись клубочком на сиденье, я положил голову на оленью ногу и задремал. Кошкам требуется много сна, а я в последнее время из-за наших невероятных приключений спал явно недостаточно. Через открытое окно дуло, но, во-первых, в этом я сам виноват, а во-вторых, скоро будет ещё холоднее. Я проснулся, лишь когда колёса самолёта коснулись земли. «Промежуточная посадка для заправки», — пояснила Тикаани. «А ты знаешь, что ты во сне мурлычешь?» — я улыбнулся. «Кто мурлычет, тот не лжёт. Так у нас говорят». «Значит, мне нравится наш полет». Мы снова взлетели, я опять заснул. И внезапно проснулся, двигатель как-то странно шумел. Точнее сказать, он постоянно глох. «Проклятие!» — ругнулся Эдвин. Самолет терял высоту, и то и дело проваливался в какие-то воздушные ямы. Его трясло в воздухе, словно грузовик на недостроенной дороге. Я вцепился в сиденье. «Что случилось? Что-то не так?» Но всем было не до меня. «Внизу озеро, в крайнем случае, сядем на него!» — крикнула Тикаани, а Эдвин зашел на крутой поворот. Теперь двигатель снова работал нормально. «Не волнуйся, небольшое обледенение! Я просто забыл включить обогрев карбюратора!» — крикнул Эдвин. Я смущенно отцепился от сидения, мои ногти превратились в когти. «Как там на заднем сиденье все в порядке?» — Тикаани обернулась ко мне. «У оленей ноги все хорошо», — ответил я. «А у тебя?» «У вас есть целлофановый пакет?» «К сожалению, нет». Пять минут спустя меня вырвало в окно. Постепенно, за время долгих часов полета, я стал понимать, как далеко пришлось добираться Тикайане, чтобы прийти мне на помощь. Целых три тысячи километров. Да и отца ее удалось уговорить только потому, что их деревне понадобились какие-то припасы и вещи, которые продаются только в городе. Наш полет в нун длился 15 часов. И нам трижды пришлось совершать посадку, чтобы дозаправиться. И, конечно, отец Тикаани не мог за один раз преодолеть такое расстояние. Ему требовался отдых. Поэтому мы приземлились на одиноком озере посреди лесов и, приняв звериное обличье переночевали там. А что? Очень удобно, и спальные мешки не нужны. Спустя целую вечность Тикаани крикнула мне. — Мы уже почти на месте! Увидишь, мой брат будет очень рад с тобой познакомиться! — У тебя есть брат? — опешил я. Она так редко рассказывала о своей деревне, что я, видимо, как-то пропустил мимо ушей эту важную информацию. — Да, его зовут Нуник. Он младше на четыре года. — Понятно. Интересно, какие сюрпризы меня еще ожидают? Мы прибыли в бейкерлейк. Единственное селение посреди обширного безлесного ландшафта. Только равнины, горы и реки. На ватных ногах я вылез из самолета и огляделся. Деревня состояла из скромных хижин и парочки асфальтированных улиц. «Вы здесь живёте?» — спросил я, но Тикаани лишь покачала головой. «Подожди». Не успели мы оставить наш самолёт на краю взлётно-посадочной полосы, как за нами уже пришли. Мама тикани Мирана «Голубое облако» и ещё один мужчина. «О, наш почётный гость!» — приветливо обратилась ко мне Мирана. «Всем уже не терпится с тобой познакомиться». Иногда я могу по интонации распознать обман. Вот и на этот раз короткая пауза перед словом «всем» заставила меня насторожиться. Кто-то явно не хочет, чтобы я приезжал. Но кто? Надеюсь, это не брат Тикани. Потом мы все дружно перенесли припасы, избобрав прицепы двух четырехколесных транспортных средств. Теперь я знал, что это квадроциклы. «Я думал, вы ездите на санях, запряженных собаками или на чем-то в этом роде», — сказал я. «Мы на них и ездим, но только когда лежит снег», — ответила Тикаани. «То есть практически всегда. Но в июле и в августе эта белая штука, как ни странно, исчезает. К тому же никому из нас не хочется тащить сани. Мы ведь все-таки волки-оборотни, а не хаски». «Но вы бы могли нанять хаски на работу», — сказал я, заставив всех рассмеяться. Наконец мы все погрузили. Высокий мужчина с широким лицом и узкими глазами-щелочками распрямился и внимательно осмотрел меня. От него пахло волком, кожей и дизельным топливом. Я с интересом заметил, что на шее у него такая же подвеска с отпечатком волчьей лапы, как и у меня. «Разрешите представить? Танарак-снежник, мой бета-волк», сказал Эдвин, похлопав мужчину по плечу. «Мы выросли вместе. Он пришел к нам ребенком из другой стаи». Там заподозрили, что с ним что-то не то, а у нас он оказался среди своих. «У вас в деревне все волки, оборотни?» — спросил я. «Почти все. Это удобно, не нужно притворяться», — пояснила Тикаани. «Есть несколько человек, у которых это в крови, но они не могут превращаться. Бедняжки». «Смотри, не вздумай назвать их бедняжками в деревне», — проворчал ее отец, и моя подруга кивнула. «А друг у тебя любопытный», — сказал Таннерак Тикаани. «Молодец! Рискнул к нам приехать. Он сейчас, наверное, единственная кошка на тысячи миль вокруг». В самом деле, я был поражен. Хозяева приготовились ехать. Родители Тикаани сели друг за другом на один квадроцикл, а она с Таннераком — на другой. Таким образом, все места оказались заняты. «Я могу бегом», — предложил я. Глупости, устраивайся поудобнее. Тикани показала на прицеп, в котором лежали наши рюкзаки, и я растянулся на коробках, придерживая рукой оленью ногу, как будто семья Тикани нашла меня по дороге и просто прихватила с собой.